На другой день освоилась со своим новым положением счастливого человека и стала выбирать напутствующего. Кто будет мой старик державин, который меня благословит? Шолохов, но он живёт в станице Вешенской, ничего не пишет и пьёт водку. Твардовский, он не близок мне внешне, обширный, похож на бабушку. В молодости его называли смесь добра молодца с красной девицей.